Глава восемнадцатая. На чистоту. Когда Емельяныч привел Степана Сидоровича к Дарье Васильевне, последняя сделала ему чуть заметный знак, чтобы он остался присутствовать при разговоре. «Еще оборони Боже, бросится с безумных глаз драться», — мелькнула у нее трусливая мысль. Она пристально посмотрела на стоявшего перед ней с опущенной головой Степана. Тот был окончательно смущен. Осенившая его мысль при виде мертвого ребенка, разрешающая все сомнения и долженствовавшая привести все дело к счастливому концу, до того поразила его, что он тотчас полез предложением уступить ему мертвого младенца к Фаддею Емельяновичу. Не приняв во внимание, что подобное предложение в свою очередь должно было поразить старика своей необычайностью. И последний, несмотря на соблазнительный куш, не только откажется, но доведет этот разговор до сведения своей барыни. Степан Сидорович все это сообразил только тогда, когда уже старик, снова вошедший в людскую, сказал осторожно и мягко. «Войди в комнаты, барыня тебя кличет». Отступать было нельзя, и Степан машинально отправился вслед за Емельянычем, без мысли о том, как ему придется объяснить странное предложение, сделанное Фаддею. Потому-то он и предстал перед Дарьей Васильевной с поникшую головою. «Ты чего это у меня тут смутьянишь? Тебя честь честью приняли как гостя, а ты так-то за гостеприимство платишь?» «Думаешь, задаток дал? Так у меня и дом купил? Так возьми его назад, коли деньги твои в шкатулке в прах не обратились. Ты, может, и впрямь оборотень!» Дарья Васильевна говорила отрывисто, стараясь придать возможную строгость своему голосу, хотя внутренне страшно трусила. Мысль, что он оборотень, показалась до того страшной Степану Сидоровичу, что он невольно вскинул глаза на говорившую. Дарья Васильевна в них не прочла ожидаемого безумия и несколько успокоилась. «Что ты за шутки со стариком Емельянычем шутишь? Кажись, он тебе в отцы годится, а накось что выдумал? У него мертвых младенцев приторговывать. Напугал и его, да и меня даже до трясучки. Говори». «С чего тебе на ум взбрело такие шутки шутить?» Степан Сидорович стоял не жив, ни мертв. Он чувствовал, что почва ускользает из-под его ног, что так быстро и так хорошо составленный план рушится. Если он повернет все в шутку, случай, к чему давала ему в руки Дарья Васильевна, мертвого младенца зароют, а за ним все-таки будут следить, и все кончено». План исполнения воли князя останется снова неосуществимым. Все это мгновенно промелькнуло в голове Степана. Он решил действовать на чистоту, и вдруг совершенно неожиданно для Емельяныча и для Дарьи Васильевны бросился в ноги последний. «Не вели казнить, матушка-барыня, вели помиловать», заговорил он, лежа ничком на полу. «Что? Что такое?» В чем простить, встала даже с кресла Дарья Васильевна. Я не купец, не торговец. Кто же ты? Я камердинер его сиятельства князя Андрея Павловича Светозарова. Светозарова? воскликнула Дарья Васильевна и снова, но уже совершенно машинально, опустилась в кресло. Точно так, матушка барыня, точно так! -с. Мы уже знаем, что Дарья Васильевна по поручению сына была знакома с княгиней Зинаидой Сергеевной. И по ее рассказам, а также из писем Григория Александровича, знала, что княгиня разошлась с мужем, который ее к кому-то приревновал и уехала в свое поместье, чтобы более не возвращаться в Петербург.